Длиннорукий Гуам первым услышал треск ветвей, жалобные вскрики и приближающийся топот. Встрепенувшись, старшина стражника вскочил на ноги. Около часа он и его люди провели в томительном ожидании. «Гляди-ка!» – удивленно проговорил рыжий Ахар, тот самый житель города Арлема, что встретил в засаде Аттара. «Кажись, живой рыцарь-то!» «А ты как думал?» – обернулся Гуам, который сам несколько мгновений назад сомневался в успешном завершении похода северянина. «Это ж рыцарь порога! Ещё странно, что он так долго провозился!» На опушку выбежала девушка, смоглая и черноволосая, в изодранном платье. Завидев поднявшихся ей навстречу из кустов стражников, она, вскрикнув от испуга, повернула было назад, но тут же бессильно опустилась на колени и закрыла лицо руками. Следом за девушкой, держась друг за друга, выбрали двое мужчин. Обоим было не меньше 50 лет. Оба оказались грязны и извалены в листьях и древесной трухе. Мужчины повалились в траву, лишь поравнявшись с девушкой. «Вяжите, колдунов!» – звизгнул длинно руки, аж подпрыгнув от возбуждения. Последним из леса вышел тучный лысый старик в камзоле, когда-то добротном и даже щегольском, а сейчас измятым и прорванным во многих местах. Он остановился поодаль от своих спутников, а когда к ним ринулись, обгоняя друг друга стражники, вдруг Басавитов схрипнул и, прихрамывая, припустил вдоль опушки. Сразу четверо, свистя и улюлюкая, бросились на перерез ему. Появление Атара, горделиво шагающего с топором на плече, в общей суматохе осталось почти незамеченным. Стражники, истомившиеся в долгой засаде, накинулись на вышедших на опушку людей с истинным остервенением. Приказ Гуама исполнялся с таким душевным подъемом, что когда один из связываемых мужчин сбрыкнул слишком сильно стянутыми веревками ногами, его отдубасили так, будто он по меньшей мере зарядил кому-нибудь из стражников по физиономии. По опушке пролетел отчаянный вой. Это волокли обратно, перехваченного в нескольких десятках шагов от места засады старика. Несмотря на возраст и тучность, старик яростно сопротивлялся. Четверо стражников едва справлялись с ним. Безнадежная его отвага передалась и троим его товарищам. Мужчины, уже крепко скрученные по рукам и ногам, принялись кричать и извиваться в траве. А девушка, длинно и пронзительно завизжав, Вырвалась из рук того, кто держал ее сзади, и впилась ногтями в лицо подступавшего к ней с веревочной петлей стражника. На опушке поднялся невообразимый шум. Оттар стоял в сторонке, наблюдая за происходящим устало и снисходительно, с некоторым даже презрением. Но когда к нему подбежал запыхавшийся Гуам, северянин встрепенулся. А где шикра, сэр Отар? Заглушая вопли и визги, громогласно вопросил длиннорукий. «Это который, Шикра?» Подбоченившись, неторопливо переспросил северный рыцарь. «Такой тощий старикан, ростом со сторожевую башню, косматый, будто дворовый пес, и челюсть у него так далеко выдается вперед, что он может на ней без труда коромысло носить». Видимо, рыцарь давно ждал, когда к нему обратятся, чтобы он рассказал, каким же все-таки способом ему удалось справиться со сворой грязных магов и превратить их в перепуганно-голосящую стайку жалких беглецов. — Он, он! — закивал длиннорукий Гуам. — Шикра, один в один. Он самый страшный колдун и есть. — Да чего там страшного-то? — пренебрежительно скривился Атар. «Ну, долбанул он меня заклинанием, страх хотел вогнать. Так я же не поддался. Потом чудище на меня напустил. Тут, признаться, пришлось малость попотеть». Рыцарь небрежно стряхнул выступившие на кромке прореза на доспехе капли крови, выдержал паузу, которую тут же заполнил сочувственно восхищенный вздох старшины стражников. Затем продолжил. «Как с тварюгой справился, пошел дальше. Направление-то откуда чудище вылезло, я сразу приметил. Крадусь, значит, и вижу». Тут оттар снова прервался, остро глянул поверх головы старшины и, приметив что-то, заговорил громче. «Пятеро сидят вокруг костра. Дело ясное, колдуны. Потому как никому другому в этом лесу взяться неоткуда». Да и сам костер непростой. Угли тлеют, а дыма от углей нет. Только присматриваться мне долго не пришлось. Этот шикра, как вскинется. Не услыхал он меня, почуял. И сразу начал граблями своими вот так крутить. Северянин замахал обеими руками, точно обороняясь от пчелиного роя. Шум на опушке между тем несколько утих и прорезались один за другим несколько удивленных восклицаний. «А я в него нож метнул. Ну, и утихомирил», — закончил Отар. «Другие четверо какие-то слабенькие колдунишки оказались. Побрыкались малость. Я кое-кому ума разума вложил и всего делов. Как миленькие из леса побежали. Я им сразу заявил «пойду позади». Ежели услышу, кто заклинание шепчет, или еще какую пакость сотворить пытается, башку оторву. «Кто же вас, сэр Аттар, так потрепал?» — раздался вдруг на опушке звонкий девичий голосок. Старшина рывком обернулся и, узрев позади себя троих всадников, от неожиданности брякнулся на задницу. «Скажу, что же доед, ваше величество!» — хмыкнул Аттар. «Так не поверите же!» Кай и герб, восседавшие на конях сбоку принцессы, обменялись понимающими взглядами. Подопечные длиннорукого гуамы попадали на колени, как подкошенные, лишь только ваше высочество прозвучало в утреннем воздухе. Чему ж не верить? С улыбкой ответил за принцессу сэр Кай. Малое слово потаенного ужаса, заклинание несложное и довольно распространенное на землях шести королевств. Правда, применяется она только против сущих невежд в магическом искусстве. Что может быть проще? Спроецировать в действительности то, чего человек боится более всего. А дальше жертва, ведомая своим страхом, сделает все сама. Любой маг, даже самый слабый, развеет это слово без труда. Оттар поскреб жидкую бороденку и искоса глянул на старшину, который торопливо поднимался на ноги с тем, чтобы тут же и рухнуть на колени перед особой королевской крови и ее свитой. «Я же развеял!» – сказал северянин. И в голосе его уже не звучало ни нотки того бахвальства, с которым он начал же Гуаму свои приключения в лесу. «Только я не сразу того догадался. Я сражался с ним и ничем не мог навредить». Казалось, с каждой моей атакой жадоед становился только сильнее. Конечно, пожал плечами Кай. Вступая в схватку, ты тем самым признавал нереальное, самому себе доказывая право твари на существование. Уничтожить своего врага ты мог только одним способом – осознать, что тварь всего лишь фантом, созданный тобой уже призрак твоего ужаса. Ты веришь, что чудовище может ранить тебя, и оно ранит потому что тело всегда подчиняется разуму. Разум – вот самое страшное оружие человека. И в той битве это оружие повернулось против тебя самого». «Тогда», – внезапно охрипшим голосом проговорил Атар, «когда я шагнул навстречу уже доеду, безоружный, я подумал, да не может же быть, чтобы тварь, которая на самом деле и существовать-то не должна, меня прикончила» и поверил всем сердцем, что жадоеда нет. Только на миг поверил. Этого мига жадоеду и хватило. Он вдруг просто исчез, как и не было его. Я один остался, и оружие мое валяется вокруг. Северянин покрутил головой и шумно втянул ртом воздух. Впервые за время произнесения этой речи. «Вот теперь...» «Ты готов, брат Аттар?» – с неожиданной торжественностью в голосе произнес Кай. «А? К чему?» «К тому, чтобы приступить к изучению магии», – договорил Кай. «Ты доказал это, явив решимость воспринимать мир не как нечто, на что ты ни за что не сумеешь повлиять, чему надо неизменно покоряться. Ты понял необходимость, встречая вопрос, искать ответ на него». А как только начинаешь видеть мир под таким углом, становишься способен изменять его. Впрочем, – добавил молчавший до этого герб, – для этого вовсе не обязательно становиться магом. Атар несколько раз мелко моргнул, потом облизнул губы, точно готовясь что-то сказать. Но не сказал. Северянин вдруг ясно ощутил, как после слов герба нечто изменилось в нем. Словно он шагнул на ступень вверх, ступень – ранее ему недоступную. «Однако», — снова заговорил Герб, быстро глядев притихших стражников и их пленных, «иногда бывает мало верно ответить на вопрос, который задает тебе этот мир. Иногда бывает важно увидеть вопрос там, где его, как кажется, нет». «Брат Кай», — произнес он, кивнув юному болотнику на четверых связанных.